Глава девятая. О разнице меж каббалистикой и наукой. Д'Артаньян не заставил себя долго упрашивать. Он нахлобучил шляпу, кивнул на прощание графу и побыстрее выскочил из комнаты, прежде чем на него успели-таки обратить внимание эти болваны, от чего то искренне полагавшие, что кардинала Ришелье можно уничтожить посредством дряненьких... бегущих впереди событий, виршей и детских забав с повешенными раками. Оказавшись на улице, он огляделся. Капуцина в пределах досягаемости взора не наблюдалось. «Черт бы их побрал опытных шпионов!» — подумал Д'Артаньян. «Может, они как-нибудь ухитряются без всякой помощи нечистой силы следить так, что их самих вовсе не видно?» «Нет, в конце концов, тут не Биарнские леса, где можно затаиться в кустарнике за деревом на ветках, наконец!» Он быстрыми шагами направился в сторону конюшен, где дожидался планше с лошадьми. Трое выскочили ему навстречу из узенького кривого переулочка так быстро, что Д'Артаньян в первый миг принял их за некое подобие чертей, но тут же спохватился... С каких это пор черти бросаются на христианина, хоть и не родила, средь бела дня, пусть насквозь еретической стране, и выхватил шпагу, поскольку на него уже было нацелено сразу три. У каждого, к тому же, были и даги, длинные узкие кинжалы. Судя по их гнусно-решительной физиономии... Эти господа, если только тут уместно столь вежливое определение, намеревались действовать вопреки всем правилам дуэли, о коих, быть может, не слыхивали от рождения. На Д'Артаньяна, направляемые недрогнувшими руками, устремились сразу шесть стальных жалб. Хорошо еще, что в тесном переулочке они не смогли напасть сомкнутой шеренгой и мешали друг другу, ожесточенно сталкиваясь с боками, а то и клинками, бросаясь вперед с тупой яростью, вызванной, без сомнения, особо щедрой платой. В первое время Тартаньян довольно удачно отмахивал своей длинной рапирой, уклоняясь и делая финты, кругообразные движения клинком. Однако, как опытный боец, он быстро понял, что дело его заведомо проигрышное. Пока он стоял, прижавшись спиной к бугристой глухой стене, он был почти неуязвим, но нельзя же стоять так вечно. Рано или поздно, которое-то из шести жал его достанет, потому что он лишён главного — всякой возможности манёвра. К тому же, под распахнувшимися плащами у двоих из них Блеснули рукояти пистолетов. В горячке первых минут они забыли о своем огнестрельном оружии, но как только вспомнят, это не дуэль. Никто не будет соблюдать правила чести. Спасение пришло столь же неожиданно, как выскочили нападавшие. За спинами хрипло дышавших наемных убийц показалась фигура в монашеской рясе братьев-капуцинов. трехфутовая сучковатая палка увесистая и толстенная, лишь отдаленно напоминавшая пастырский посох, с каким подобает странствовать смиренному служителю Божьему, взметнулась, описала короткую дугу и соприкоснулась с затылком одного из нападавших так удачно, что тот моментально рухнул без движения. С невероятным Проворством монах сунул палку меж ногами второго, отчего тот растянулся на булыжнике мостовой во всю длину с невероятным шумом, а еще через миг обрушил свое нехитрое, но страшное оружие на запястье третьему, враз вышибив у того шпагу. Убийца взвыл, как иерихонская труба, но капуцин, уже не обращая на него внимания, схватил Д'Артаньяна за рукав и поволок за собой лабиринтом кривых переулочков мимо аккуратных домиков, каких-то бочек, шарахавшихся детей, повозок, тупичков, остолбенивавших почтенных горожан, куда-то чинно шествовавших с чадами и домочадцами. госконец не сопротивлялся, уже видя, что это «друг». Наконец они остановились перевести дыхание и, повинуясь мановению руки капуцина, почти сразу же двинулись дальше нормальным шагом, не привлекая ничьего внимания. «Спасибо, святой отец!» — растерянно промямлил Д'Артаньян. «Вас мне послал сам Господь. Скорее уж, один из его земных слуг, носящих кардинальские мантии, — раздался знакомый голос». Капюшон на миг откинулся, Д'Артаньян встретил проницательный взгляд черных глаз, увидел непревзойденную, хищно-удалую улыбку графа Рошфора, и тут же капюшон опустился вновь, оставив для обозрения лишь подбородок, выбритый, как и подобает смиренному монаху, не имеющему права щеголять, модной бородкой вроде рояльки. Примечание. Та самая бородка, что более известна нам под именем Эспаньолки. Во Франции именовалась Роялька, то есть Королевская, поскольку ее, забавляясь парикмахерским ремеслом, выдумал именно Людовик XIII. «Рошфор, тш, Брат Бруно, скажем, вы здесь, и не только я», загадочно сказал Рошфор. «Вы слишком неопытны, чтобы оставлять вас одного на столь непривычной стезе». «Черт меня побери, Д'Артаньян! Вам еще многому предстоит научиться. Когда я увидел, с каким дурацким видом вы озираетесь на улице, явно пытаясь высмотреть, не следят ли за вами, у меня сердце упало». «Тьфу ты!» — обиженно сказал Д'Артаньян. «А мне-то казалось, что я действовал очень ловко». — Ничего подобного уж, простить Не унывайте, со временем научитесь многим полезным премудростям. — Вот, кстати, о премудростях, — сказал Д'Артаньян. — Где вы научились так виртуозить посохом? — Это что-то невероятное, прямо-таки сверхъестественное. — Ничего сверхъестественного, — усмехнулся Рашфор. — Всего-навсего бой на пастушьих посохах. — Научился в Каталонии... Даже у простонародья, знаете ли, можно почерпнуть много полезного для тех случаев, когда противник вместо честного боя на шпагах измышляет самые подлые приемы. — Черт возьми, — спохватился Д'Артаньян, — у наших пастухов в Биарне есть ведь нечто подобное, но мне и в голову не приходило поближе присматриваться к забавам простонародья, и совершенно зря. — серьезно сказал рошфор ничего будет время я вам покажу на что способна в умелых руках пастушеская палка американская веревка с петлей и даже не удивляйтесь обычный сапог насколько я понимаю вы получили письма от шале да вот они у меня под камзолом отличная «Эта скотина гримо почти достиг цели гримо да Я видел неподалеку его характерную физиономию, которую ни за что с другой не спутаешь. Ничего, не унывайте. Главное, они наткнулись на вас достаточно далеко от зеленого дракона, а потому, я уверен, долго не сопоставят одно с другим. Будут полагать, что рыщущий по Зюдердаму Д'Артаньян и курьер-герцогини Д'Шеврес два разных человека. Когда они откроют, что речь шла об одном и том же, будет слишком поздно. Черт побери, но Атосу скажут, что здесь Арамис. Ну и что? События должны развернуться сразу после того, как вы прибудете в Париж. Ваша задача — обскакать Атоса в прямом смысле. Ну и вдобавок я позабочусь, чтобы этот достойный шевалье... подольше не смог пуститься в путь. Даже если он догадается, что это вы выдавали себя за Арамиса, которому сейчас полагается мирно лежать в постели с раненым плечом, будет, повторяю, слишком поздно. — Куда мы идем? — Ко мне, — сказал Рошфор. — Здесь есть домик, хозяин которого мне всецело предан. Там я могу быть самим собой. Да и вы тоже. — Нужно просмотреть письма, чтобы и вы, и я знали их содержание. Мало ли что может случиться в дороге и с письмами, и с кем-то из нас. Так что лучше предусмотреть досадные случайности. В гостиницу вам возвращаться нет смысла, слишком опасно. Да, там у меня нет ничего ценного». «Нет, черт возьми, я совсем забыл. Деньги все при мне, но в гостинице подорожное на имя де Лега и рекомендательное письмо к Статхаудеру». «Вдруг да понадобится?» «Не беспокойтесь», — сказал Рошфор. «Там уже нет ваших бумаг». «А где они?» «Где следует, Д'Артаньян? Где следует, можете мне поверить». «Ну вот мы и пришли». Он остановился перед небольшим домиком на берегу одного из многочисленных каналов, достал из недр рясы ключ и повернул его в украшенном медными пластинами замке. Дверь отворилась, никто их не встречал. Д'Артаньян впервые столкнулся с диковинной планировкой, присущей нидерландским домам. Все комнаты и комнатушки тут были расположены в разных уровнях, соединенные сложной системой лестниц и ступенек, домик совсем небольшой, но право заблудиться можно. Следуя за Рошформ, Д'Артаньян поднимался все выше, пока они не оказались на чердаке, ютившемся под потемневшими от времени огромными стропилами». С первого взгляда Д'Артаньяну показалось, что они попали в мастерскую алхимика. На железном листе в углу еще слабо курились дотлевающие угли, а над ними на треноге висел котелок с чем-то горячим, откуда пахло резко и неаппетитно. На старом столе выстроились в ряд несколько медных и стеклянных сосудов с разноцветными жидкостями. Но цвета эти не вызывали у гасконца никаких привычных ассоциаций. «Прекрасно», — удовлетворенно сказал Рошфор, сбрасывая рясу и оставшись в обычном дорожном платье. «Корнелиус уже все подготовил. Давайте письма. Быть может, я поторопился, приказав Корнелиусу приготовить эту адскую кухню, но, судя по моему опыту, мы имеем дело с настоящими заговорщиками, матерыми». А у таких господ обычно принято использовать надежные меры предосторожности. И если человек не искушен в некоторых вещах... Ну, давайте быстрее письма. — Черт побери! — ошарашенно воскликнул Д'Артаньян, достав из-под камзола свиток и быстренько развернув его, после чего тот распался на полдюжины листов бумаги. Девственно чистых листов. Что такое? — — Они меня провели, — воскликнул Д'Артаньян горестно, — подсунули чистую бумагу. И пока мы тут торчим, настоящий курьер... — Д'Артаньян, вам еще многому предстоит научиться, — рассмеялся Рошфор. — Это и есть письма. Гаскунец озадаченно осмотрел все листы, один за другим покачал головой. — Вы шутите, Рошфор, отнюдь? но тут же не видно ни единой строчки ни единой буквы О, глядишь и появится весело пообещал граф забираю у него бумаги для начала попробуем самое простое средство Он высек огонь и одну за другой зажег восемь свечей в громадном кованом подсвечнике, после чего, к превеликому изумлению Д'Артаньяна, принялся сосредоточенно и старательно вводить одним из листов над колышущимися огоньками, держа бумагу совсем близко. При этом он, не отрываясь от странного занятия, не оборачиваясь к Гасконцу, говорил... Есть особые чернелы, которые после того, как ими напишут письмо, высыхают и делаются невидимыми. Иные из них проявляются под воздействием огня, но не в нашем, сдается мне, случае. Ничего, попробуем луковый отвар. Он аккуратно разложил лист на столе и принялся осторожно капать на него содержимым одной из склянок. Без всякого видимого результата. Точно так же не оказали никакого действия и жидкости из других сосудов, всех до единого. Наблюдая за бесплодными усилиями Рошфора, Д'Артаньян все сильнее склонялся к мысли, что его самым коварным образом провели. Однако граф не походил на проигравшего. Одно из двух... сказал он задумчиво, «либо буквально за последнюю неделю выдумали какое-то новое хитрое средство, что маловероятно, либо остался верный испытанный метод, который я специально оставил напоследок. Сейчас вы сами поймете, почему. Вы себя часом не относите к неженкам?» «Да нет, я бы не сказал. А чего мне ждать?» «Серьезного испытания для вашего носа!» — сухмылкой сказал Рошфор, направляясь в дальний угол чердака. Он принес оттуда полную самых обычных яиц, корзинку и две миски, в одну пошире и пониже положил письмо, тщательно расправив лист, во вторую повыше и по пообъемистее разбил первое яйцо. Бертаньян поневоле шарахнулся, зажимая нос — От яйца шибануло невыносимым смрадом. «Черт побери!» — прогнусавил госконец по-прежнему зажимая нос двумя пальцами. оно ноша тухлая!» «Тухлейшая, как и все остальные!» — весело подтвердил Рошвор, крутя носом и морщись но не прекращая своего занятия. «Между прочим, это и есть самое трудное!» «Раздобыть дюжины три на совесть протухших яиц. Крайне своеобразный товар. Его обычно незамедлительно выкидывают в отхожие ямы». Но старина Корнелиус постарался на совесть. «Какого вонища, а? Шибает, как из пушки». «Зачем?» — осведомился Д'Артаньян, не решаясь отойти, чтобы не пропустить что-то интересное. «Зачем непременно тухлые?» ну Боюсь, я не смогу ответить, потому что сам не знаю толком. Тут нужно быть учёным-химиком. Мне, в конце концов, важно не научное объяснение, а результат, что до результата он всегда одинаков. В тухлых яйцах содержится некое вещество, определённым образом действующее на определённый вид тайных чернил. Вот и всё. «Если нам повезёт». Высоко поддернув манжеты, он с безмятежным видом принялся тщательно размешивать содержимое миски длинной деревянной палочкой, отчего чердак заполнился столь невыносимым зловонием, что Д'Артаньян едва не кинулся опрометью прочь, но героическим усилием справился с собой, любопытство пересилило брезгливость, и он даже придвинулся вплотную к столу. «Ну вот», — сказал Рашфор, — «думаю, достаточно». С загадочным видом фокусник он поднял обеими руками миску и осторожно стал лить ее содержимое в другую, стараясь равномерно распределить клейкую омерзительную массу по всей поверхности бумаги. Д'Артаньян, вытянув шею и уставясь через его плечо, даже убрал пальцы от носа, кое-как смирившись с запахом. «Пресвятая дева!» — вскричал он, старательно размашисто перекрестившись. «Честное слово, граф, это сущее колдовство!» На листе стали понемногу проступать некие знаки, становясь все четче, все темнее, все разборчивее. «Это не колдовство, а всего-навсего наука», — сказал Рошфор убедительно. «Как видите, иногда и от господ ученых бывает польза. Не все из них, как выяснилось, занимаются отвлеченными высокими материями, неприменимыми в реальной жизни. «Черт, меня побери со всеми потрохами!» — воскликнул Д'Артаньян, но, присмотревшись, продолжил упавшим голосом. «Ну и что? увидит то мы увидели это ваше тайное письмо, но его же нельзя прочитать. Тут какая-то каббалистика». Но так и знал, что не обошлось без нечистой силы. У меня давненько были предчувствия, что добром дело не кончится, еще когда собирался в эту еретическую страну. Они тут все колдуны, в купе с нашими заговорщиками. Действительно, там не было привычных букв, пусть даже складывающихся бы в слова чужого, незнакомого гасконцу языка, Лист покрывали аккуратные ряды цифр и каких-то загадочных значков, твердо сочетавшихся для Д'Артаньяна с чернокнижием и прочим письменным колдовством. — Успокойтесь, — усмехнулся Рашфор. — Письмо попросту написано шифром. Неужели вы ничего не слышали про шифр? — Ах, вот оно что! — престиженно улыбнулся Д'Артаньян. — Услышал, конечно, доводилось. Но я думал, шифр — это что-то такое, а он, оказывается, этакий. Но тут же ничего невозможно понять. По моему глубокому убеждению, на свете есть только одна вещь, которую невозможно понять, — сказал Рошфор, — ход мыслей женщины и ее сердца. «Все остальное пониманию поддается, пусть порой и с великими трудами. Что написал один человек, другой всегда сумеет прочитать». «Так читайте же!» «Дорогой Д'Артаньян, мне лестно, что вы столь высокого мнения о моих способностях, но сейчас и я бессилен. Ничего, мы преодолеем и эту трудность. А пока давайте сюда остальные листы». Вряд ли наши друзья из «Зеленого дракона» были столь изощрены, что каждое из полудюжины писем писали разными чернилами. Если первое поддалось тухлому яйцу, разумно предположить, ну, ну да, так и есть. Как тут же убедился Д'Артаньян, остальные письма представляли собой ту же смесь цифр с каббалистическими знаками. Рашфор тщательно прополоскал их в ушате с водой, но запах все равно чувствовался. Покосившись на крутившего носом гасконца, Рашфор усмехнулся, спрятал листы себе за пазуху и взял свой могучий пастырский посох. «Пойдемте, попробуем разгрызть этот орешек, а заодно и познакомитесь с крайне примечательной личностью». Они вышли на улицу и минут пять петляли по узеньким улочкам, удалившись от канала, зато выйдя к другому, почти совершеннейшему близнецу первого. Та же застоявшаяся темная вода, дуновение сырости, шаткие деревянные мостки — Парочка отрешенных от всего сущего рыбаков, замерших над улочками. На сей раз, выйдя к небольшому узкому домику с остро верхой крышей, Рашфор постучал медным дверным молотком, им открыла старуха, столь полно отвечавшая представлениям Гасконца о ночных ведьмах, что Д'Артаньян добросовестно повторил про себя молитву. Лицо старой корги, сморщенное, как печёное яблоко, крючковатый нос смыкается с крючковатым подбородком, дружелюбная улыбка обнажает парочку жёлтых зубов, ухитрившихся пережить всех своих собратьев. Однако Рошфор вошёл без малейших колебаний, Вздохнув, госконец последовал за ним по привычному уже лабиринту лестниц, лестничек и крутых ступенек в недра домика, пока они не добрались до обширной комнаты. Точнее, некогда обширной. Сейчас чуть ли не все свободное пространство занимали толстенные фолианты и груды исписанной бумаги, лежавшие штабелями, кучами, чуть ли не достигавшими... потолка, грозившими ежеминутно рассыпаться от легкого прикосновения локтем и рухнуть на голову неосторожному гостю, погребя его, словно снежная лавина в горах биарна В полной мере осознавая эту угрозу, Д'Артаньян остановился на пороге, не решаясь двинуться с места, без долгой предварительной рекогностировки. Рашфор уверенно направился в глубины бумажных лабиринтов Впрочем, и он, откинув капюшон, зорко следил, чтобы ненароком не задеть книжно-бумажные стены И не погибнуть столь унизительной для тварянина смертью от удара по макушке увесистыми томами Кто-то тронул Д'Артаньяна за локоть, и он шарахнулся было, но вовремя опомнился Замер в неудобной позе, чудом не обрушив достигавшую его макушке стену из пахнущих пыльной кожей книг. Перед ним стоял низенький неопрятный старичок с круглыми глазами филина и припорошенной пылью лысиной, обрамленный венчиком всколокоченных седых волос, Глаза его горели свершеннейшим безумием, а в руке он сжимал большой лист, усыпанный циферью бумаги, коем без лишних церемоний потряс перед носом Д'Артаньяном. — Все сходится! — воскликнул он ликующе, так непринужденно, словно они были знакомы с давних пор. Жизнь и великого Александра Македонского укладывается в те же числовые закономерности. Число зверя, деленное пополам. Понимаете вы, что это означает? Да посмотрите сами. Д'Артаньян представления не имел, о чем идет речь, но твердо помнил одно. Сумасшедшим ни в коем случае нельзя противоречить, дабы не привести их в ярость. «Конечно». — сказал он осторожно, едва удержавшись от того, чтобы не кликнуть на помощь Рошфора. — Ну, как же тут не понять? Все столь ясно и достоверно изложено, что завидки берут. Кажется, он угодил в точку. Безумный старичок расплылся в дружеской улыбке. — Рад, сударь, встретить столь проницательный ум, пусть в сочетании со столь юным возрастом. — Я в вас сразу почуял подлинного ученого. Он надвинулся, прижал Д'Артаньяна к стене и, потрясая у него перед лицом своей бумагой, горячечно заговорил. Все прежние историки были жалкими неучами и болванами, потому что тупо заполняли свои хроники убогим перечнем событий, не подозревая о существовании великой системы. И только я... «Я один, впервые!» Вот вам подлинная хронология всех событий от Адама до наших дней. Поскольку несовершенный наш мир создан Богом, но руководим дьяволом, в основе непременно должно лежать число зверя 666. 666. Лишь великая наука, нумерология способна создать систему. Если разделить число зверя пополам, если взять число 360, божественное число, положенное Богом, в основу движения земного шара, если привлечь магическое священное число 9, мы достигнем гармонии. Тут нет места неразберихи. От завоевания Константинополя крестоносцами должно пройти ровно 333 года. А кто утверждает иначе, тот неуч, тупица и болван. Должно пройти 333 года. От завоевания Константинополя до... э Сударь, осторожненько попытался вставить слово Д'Артаньян, А почему число зверя нужно непременно делить на два? А насколько сколько еще его прикажете делить? Несколько обиделся старичок, это же очевидно, непременно на два. Всякая империя в существовании своем не может превышать числа лет, равного сумме квадратов и кубов числа двенадцати, великого и фатального числа Платона». Римляне, ассирийцы и прочие воплощают это число в точности. От основания Рима до разрушения империи обязано было пройти совершенное число лет квадрат семи и сумма семидесяти. «А почему?» — растерянно повторил Д'Артаньян. «Потому что эти числа совершенны. И именно ими, а вовсе не дурацким перечнем событий, «Обязана руководствоваться мировая история». «Это же лежит на поверхности!» «Сейчас начнет кусаться», — обреченно подумал Д'Артаньян. «Черт, в какой же стороне дверь? Куда бежать?» К его великому облегчению послышался спокойный голос Рошфора. «Ага, вы уже мирно беседуете. Любезный господин Скальгер, для вас есть любопытная задачка». «Нет ничего любопытнее цифр и чисел, о том и речь», — терпеливо сказал Рашфор. «Вот тут у меня зашифрованные письма, которые...» «Ни слова более! Давайте сюда!» «Так бы сразу и сказали». Старичок выхватил у него свиток и убежал куда-то в дальний угол. «Граф!» — шепотом произнес Д'Артаньян. «Куда вы меня привели? Это же сумасшедший!» но ну, разумеется!» С полнейшим самообладанием, — ответил Рошфорд, — законченный безумец. Этого бедолагу зовут Жозеф Скальгер. Он гугенот, астролог и математик. И свихнулся на том, что вся мировая история, изволите ли видеть, может быть рассчитана каббалистическими методами на основе каких-то совершенных чисел и манипуляций с вычислениями. Ну да вы сами слышали... — Зачем же мы пришли? Его нужно срочно запереть в смирительный дом? — Ну что вы, с тонкой усмешкой сказал Росфор. — Кому мешает один свихнувшийся астролог, если он не опасен для окружающих? Пусть себе забавляется с цифрами и ищет закономерности там, где их нет. Когда умрет, эту груду бумаг слуги продадут в бакалейные лавки Нельзя же всерьез поверить, что бред этого бедняги что-то значит. Однако, Д'Артаньян, он безумец во всем, кроме вычислений, каковы надо отдать ему должное, проделывает с невероятной быстротой. Нет такого шифра, к которому из-за груды книг выскочил старичок, ликующе размахивая письмом. Вот и все, стоило огород городить. — Ну, конечно же, метод замещения цифрами букв французского алфавита в купе с обозначением абзацев особыми знаками. "у вас получилось что-то осмысленное?" спросил рошфор живо. "а? понятия не имею. посмотрите сами. вроде бы что-то такое складывалось, но мне это уже не интерес". рошфор взял у него бумагу и тихо прочёл. «Ваше высочество, господин герцог Анжуйский, спешу сообщить, что переговоры с испанцами...» «Пожалуй, это вполне осмысленно». «Да», — отозвался старичок, без малейшего интереса. «Ну, вам виднее. А поскольку это не имеет никакого отношения к великой системе расчета подлинной истории, я и голову себе не собираюсь забивать этими вашими житейскими глупостями». «Не мешайте мне, надо работать!» Милейший господин Сканнгер, вкратчиво сказал Рошфор, «я был бы вам весьма признателен, если бы вы подобным образом разделались со всеми шестью письмами». «А зачем?» «Я дам вам целых пятьдесят пистолей, и вы себе купите много бумаги и чернил, незаменимых для расчетов, для ваших гениальных расчетов». «Вы, пожалуй, правы», — неохотно признался старичок. «Эти проклятые торговцы никак не хотят давать бумагу даром. Сколько я им не растолковывал значение великой системы для грядущих поколений! Давайте сюда, ваши глупости!» Он вырвал у Рашфора свитки и вновь скрылся за грудами книг. Слышно было, как он громко бормочет под нос о ничтожестве житейских мелочей, пред лицом великой и стройной хронологии, которая когда-нибудь непременно владеет умами всего человечества».